Глава 5. Это и есть день сурка? Просто я не смотрел. Статус загрузки фазы 90%. Я стоял перед темным магом и его приспешниками, отчаянно пытаясь придумать план битвы. Мозг работал на пределе своих возможностей. Но паника постепенно начинала брать верх. Честно, кто бы мог подумать, что в мои 22 я окажусь в таком дерьме? Видно, в прошлой жизни я порядком наломал дров. А теперь вселенная отыгрывается на мне на всю катушку. Эх, если бы от моих размышлений был прок. Прекрасно. А можно еще больше проблем в один день? Как будто предыдущих было недостаточно. Пробормотал я, стараясь успокоиться. Давай без детских истерик. Вмешалась Мира. У меня есть план. Ты должен... Но ее речь прервал дикий вопль. И двое гоблинов-налетчиков бросились на меня. А третий с длинным клинком остался на месте. «Великолепно, просто великолепно! Ты там понаблюдать решил?» Я сделал глубокий вдох, готовясь к бою. Первый гоблин с мордой покрытой шрамами размахивал дубиной, будто она ничего не весила. Поняв, что лобовое столкновение не лучшая идея, я резким движением уклонился и провел контрудар, применив навык потрошения. Лезвие катаны впилось в его бок, и из раны хлынула кровь. Эффект кровотечения сразу же начал действовать. «Неплохо, один уже истекает кровью», произнесла Мира. Теперь тебе осталось только не умереть и разобраться с остальными. Спасибо за теплые слова, Мира. Очень помогло. С таким помощником и врагов не надо, огрызнулся я, уклоняясь от удара второго гоблина. Этот оказался поумнее. Он действовал быстрее, чем первый, нанося удары с точностью, словно пытался пробиться через любое слабое место. Удар. Уклонение. Еще удар. Как ни крути, а мое новое снаряжение оказало положительный эффект, прибавив ловкости. Но даже несмотря на это, один раз он все-таки смог меня достать, оставив длинный порез на плече. Как же это больно! Надо бы узнать, есть ли в этих сферах новокаин. Хотя чувствую, что после всего этого мне точно понадобится минимум трубка с китайской радостью 20 века. Но улучшив момент, я перешел в атаку и нанес несколько быстрых беспощадных ударов, заполнив шкалу кровотечения. И вот гоблин уже отступает, истекая кровью и замедляясь, чтобы тяжело грохнуться на землю и уже не подняться. Больше всего меня волновал последний гоблин, этот ублюдок с клинком. Он явно был не из тех, кого я видел раньше. В руках он держал длинный клинок, который блестел в свете факелов. За все это время он не двинулся с места, а просто стоял и наблюдал за битвой. Сразу ясно, изучает меня, замышляет что-то. Как будто хочет выбрать наилучший момент для атаки. Неужели он и правда запоминал мои навыки и движения? А может быть и стратегию готовил? Так-так, что же у нас тут? Умный гоблин? Бросил я саркастически, пытаясь скрыть свою тревогу. Вряд ли он понял меня, но готов поклясться, что заметил что-то вроде ухмылки на его мерзкой физиономии. Гоблин обнажил кривые желтые зубы и посмотрел прямо мне в глаза. Я глубоко вздохнул, стараясь сосредоточиться. Как только он двинулся вперед, стало очевидно. Этот ублюдок был намного опаснее всех тех, с кем я бился до этого момента. Его движения были точны и опасно быстры. Каждый раз уклоняясь, я ощущал, как его клинок точно нарочно пронзает воздух в миллиметре от моей кожи. В таком бою один неверный шаг, и все. Я попытался контратаковать, но он, словно прочитав мои мысли... Первым взмахнул клинком и рассек плечо, оставив глубокий, болезненный порез. Скрипнув зубами, я сделал шаг назад, пытаясь придумать хоть что-то. Вот только в такой момент мозг решил сдать все позиции и остаться в режиме ожидания. Вообще странное состояние, когда ты находишься на волоске от смерти. Мозг почему-то вместо того, чтобы вывалить на тебя кучу идей, упорно отказывается работать. «Нашел время для рефлексии», — грубо произнесла Мира. «Может, тебе напомнить, где ты находишься?» Гоблин снова кинулся на меня, выставив перед собой клинок. Его лезвие скользнуло в сантиметре от моего горла. Я попятился назад и, споткнувшись об одну из разбросанных костей, упал на землю. Рука случайно нащупала что-то похожее на песок. На ум сразу пришла коварная идея. Зеленая тварь подняла клинок над головой и приготовилась нанести удар. Но чего он точно не ожидал, так это залп песка прямо в глаза». Воспользовавшись дезориентацией противника, я быстро вскочил на ноги и нанес мощный удар катаной прямо ему в грудь. Гоблин зашатался, издав громкий вопль, но не упал. Активировав потрошение, я увидел, как кровь начала сочиться из его глубокой раны. Гоблин зарычал от боли и злости, однако полоска здоровья, находящаяся у него над головой, сократилась лишь на 50%. Бой продолжился. Лязг металла заполнил все пространство вокруг. План был прост – уклоняться и контратаковать, дожидаясь, пока заполнится шкала кровотечения, а потом наблюдать за чудесной и прекрасной картиной предсмертной агонии Гоблина. Однако в этом плане был один маленький минус – чертова выносливость, которая из-за моих ран, с каждой минутой восстанавливалась все медленнее. «Береги силы!» – кричала Мира. «В инвентаре всего два зелья выносливости! Спасибо за напоминание!» Как всегда вовремя, а главное обнадеживающее. В одном мира точно была права. Нужно беречь силы. Мне еще биться с тем здоровяком в плаще, который просто стоит, склонившись и что-то бормоча. Ну что, совсем неинтересно? Ладно, с одной стороны это даже плюс. Ума не приложу, как бился бы сейчас еще и с ним. Постепенно движения гоблина становились медленнее, а удары слабее. После очередного взмаха клинком рядом с моей головой он зашатался и чуть было не упал. Конечно, бить ослабленного и раненого противника не очень корректно, но подумаю об этом позже. Воспользовавшись моментом, я вонзил клинок и рассек тварь от плеча до живота. Он зарычал и рухнул на колени. Кровь хлынула из множества ран. «Этот готов!» Выдохнул я, надеясь, что смогу хоть немного передохнуть. Но тут за спиной послышались знакомые звуки. Повернувшись, я увидел, что первый гоблин снова поднялся и бросился в мою сторону. «Черт!» Совсем забыл его добить. Глаза зеленого ублюдка горели от ярости, но я заметил, что из-за полученных ран он сильно ослабел. Сжав рукоять катаны, я приготовился довести его жизнь до логического завершения. Противник был в нескольких шагах от меня и уже замахнулся своей дубинкой. Но моя атака была более быстрой, одним ударом отправив его к праотцам. «Вы получили 20 очков сферы. Очки сфер — 104». Одна проблема решена, но оставалась еще одна, больше и опаснее. Темный маг стоял на месте, наблюдая за битвой с каменным лицом. Его глаза сверкали злобой, но он не двигался. «Он явно что-то задумал», — догадалась Мира. «Стоит и ждет, пока твои силы иссякнут». «Не могу сказать, что я против таких тактик, но предпочел бы быть на его месте». Нужно было действовать. Я залил в себя еще одно зелье выносливости и приготовился атаковать. «Раз маг не идет к Лео, значит Лео пойдет к магу». Крепко сжав рукоять катаны, я рванул прямо на него. Но стоило только приблизиться к этой твари, как за моей спиной раздался странный звук. Обернувшись, я увидел, что убитые гоблины ожили и снова готовились к атаке. че чего взревел я. «Гоблины-зомби? Сюрреализм во всей красе!» Темный маг только ухмыльнулся, хотя и вряд ли понял, что я сказал. Его сила позволяла ему сражаться чужими руками. Блестящий, конечно, план. Я-то думал, что их уже прикончил. Хорошо, что теперь они заметно слабее, судя по полоскам здоровья. Но вот только маг не собирался давать им упасть окончательно. Едва я разрубал их катаны и собирался броситься на него, он снова возвращал их к жизни. Если, конечно, это можно назвать жизнью. Как только навык моего артефакта был готов к использованию, лезвие катаны вспыхнуло фиолетовым пламенем. А я вновь ощутил адскую боль. Однако, уже усвоив урок, сразу запустил поток хаоса прямо в мага. Но он, словно предчувствуя удар, взмахом руки кинул ближайшего гоблина прямо под мою атаку, избежав урона. Бесконечный круг. Я убиваю, он поднимает их снова и сам остается невредимым. С. Статичность. Вот же е... случай. Возмущенно закричал я, корчась от пронзившей тела боли. «Мира, нам нужно что-то придумать и быстро!» Последнее зелье выносливости было выпито, да и показатель здоровья стремительно падал. Становилось понятно, что долго так не протянуть. «Думаешь, я тут отдыхаю?» Громко отозвалась Мира. Ее голос стал серьезнее, чем когда-либо. «Сейчас очевидно только одно. Он использует воскрешение практически без перерыва, но его мана почти не меняется». «Даже скажу больше. Он изменился лишь дважды, когда ты использовал против него свой навык. И именно в этот момент он использовал свои навыки, чтобы отразить твой удар при помощи телекинеза. Остальное время он тратит ее на что-то другое». Пока в очередной раз разрубал оживших гоблинов, попытался уловить смысл ее слов. «Так из чего же он черпает энергию для этих зомби?» «Алтарь!» – вдруг закричала Мира. «Видишь, этот круг призыва, а в центре алтарь. Он сразу показался мне странным». «Никогда раньше не видела таких внутри круга призыва. Уверен, он получает энергию оттуда, поэтому может так легко поднимать этих гоблинов. Срочно, уничтожь его!» «Я впервые искренне рад, что у меня есть ассистент». «Стоп, прости. Хотел сказать рад, что у меня есть ты». «Сделаю вид, что не слышала этого слова. Теперь действуй». «Теперь хотя бы понимаю, что делать. Ну, как говорится, вижу цель, не вижу гоблинов-зомби, которые хотят моей смерти». Все мое внимание сосредоточилось на алтаре. До него было около 20 метров. Нужно подобраться как можно ближе. Но вряд ли этот ублюдок будет просто стоять и смотреть, когда поймет, что я хочу сделать. Нужно действовать быстро. Сосредоточься. Второго шанса не будет. Сначала дождаться, пока он воскресит всех троих приспешников. Потом резко сократить дистанцию между нами. Шкала хаоса артефакта практически заполнилась. Для активации достаточно будет порубить двоих приспешников. Только сейчас заметил, что с повышением уровня проклятого артефакта шкала хаоса увеличилась. Возможно, если еще повысить уровень, смогу использовать поток хаоса несколько раз подряд. Ладно, вернемся к плану. Когда навык будет готов, еще больше сокращу дистанцию и сделаю вид, что вновь хочу атаковать именно его. А в последний момент запущу навыком прямо в алтарь. Главное, подобраться как можно ближе к магу и вынудить его использовать телекинез на последнем гоблине, чтобы защитить себя. Тогда у него не останется времени на защиту алтаря. Видимо, он считает себя слишком умным или меня слишком глупым, раз стоит так далеко от алтаря. В этом-то и будет твоя фатальная ошибка. Я сосредоточился и стал выжидать, уклоняясь от слабых атак двух воскрешенных уродцев. Давай же, воскреси третьего, чего ты ждешь? Наконец-то! Как только третья марионетка была оживлена, я сразу же ринулся в атаку. Изрубленные уродцы сразу преградили мне путь. Четко по плану. Потратив часть выносливости на потрошение, я в один момент уничтожил одного из мертвяков. Лезвие катаны светилось все сильнее. Когда второй мертвяк упал на землю, навык был готов к использованию. Осталось только подобраться ближе. Ближе. Еще ближе. Когда между нами оставалось чуть больше пяти шагов, Он все же использовал телекинез и выставил перед собой последнего мертвяка. «Видели бы вы рожу этого самодовольного ублюдка?» «Готов поклясться, что он смеялся надо мной». «Ничего. Хорошо смеется тот, кто останется в живых. Сегодня это буду я. Ближе. Еще шаг». Буквально скользнув лезвием по животу щитомага, я резко отвел его в сторону и выпустил поток энергии прямо в алтарь. Он явно этого не ожидал. Даже зарычал и раскрыл свою вонючую пасть от удивления. Алтарь разлетелся на куски, а вместе с ним рухнули все мертвецы. Стало даже немного их жалко. Столько раз помирать, а все из-за какого-то ублюдка в плаще. «Даже удивительно, но первый пункт выполнен», — подбодрила меня Мира. «Теперь он точно пустится в бой. Следи за своей выносливостью и не бросайся бездумно в атаку». «Понял, принял». Закричал я, пытаясь заглушить криком боль, пронзившую тело, словно тысячи раскаленных игл одновременно вонзили мне, куда только можно. Маг не заставил себя долго ждать и, скривив лицо в злобной гримасе, начал атаку. Сначала я решил посмотреть, какие у него в арсенале заклинания. Не успел я подумать об этом, как он использовал телекинез, чтобы кинуть в меня несколько камней. К счастью, все они пролетели мимо и, врезавшись в стену, раскололись на мелкие кусочки. «Как правило, у магов такого уровня не больше трех заклинаний», — раздался голос Миры. «Одно из них мы уже видели. Значит, пора бы заставить его показать остальные», — пробормотал я, решив атаковать. Острые камни пролетали над моей головой и с грохотом падали на землю. Утем неимоверных акробатических трюков в сочетании с природным везением, мне удалось приблизиться к магу и нанести удар навыкам потрошения. «А вот и первое попадание!» — воодушевленно воскликнул я. Но моя радость быстро сменилась негодованием. Маг тут же использовал магию исцеления, снимая с себя эффект кровотечения и излечивая свои раны. Честно, я думал, что хуже уже не будет, но нет. Этот ублюдок явно знает, как испортить день. Только успеваю нанести ему один хороший удар, и вот все снова как прежде. Словно мои усилия, это просто укус мать его комара. Не слишком ли много гвоздей в крышку моего гроба за один день? Пронеслось у меня в голове. «Ну, с одной стороны, мы узнали вторую его способность, а с другой она капец как сильно усложнит нам жизнь». Саркастично подметил я, осознавая, что ситуация становится все хуже и хуже. Исцелившись, маг выпрямился во весь рост и выставил две руки перед собой. «Что еще задумал этот ублюдок?» Вырвалось у меня. Внезапно я почувствовал, как воздух вокруг начал густеть. Стало тяжело дышать, словно что-то изо всех сил сдавливало мне грудь. В голове сразу же промелькнула мысль, что это и есть третье заклинание. Но все еще было непонятно, как именно оно действует. Отпрыгнув на несколько метров в сторону, я заметил, как все вокруг стало покрывать странный туман. Он возник внезапно, густой, вязкий, словно зловещие тени слились в одно черное облако и начали расползаться по земле. Он клубился и тянулся с каждой секундой ближе, затапливая все вокруг я увидел, как густые волны этого мрака словно дышат, поднимаются и опадают, разбрасывая едва уловимые мерцающие частицы, будто огоньки от пепла после жары. Кажется, что туман живой. Он неспешно охватывал пространство, его клочья змеились по камням и земле, обвивая все, до чего могли дотянуться, оставляя за собой омертвевшие тени. Этот холодный липкий ужас просачивался повсюду, заполняя все пространство, оставляя после себя только гробовую тишину. Чем ближе он подступал, тем тяжелее становилось дышать. Словно с каждым вдохом я вбирал в себя частицы этого проклятия. А внутри, из самого центра тумана, исходил жуткий запах гниения. Горький и приторный, как от старых кладбищенских ям. А по полу поползли тени. Все их руки тянулись ко мне. «Это что за фантазия Кинга?» — заорал я, убегая. — Сейчас бы очень пригодился спринт или хорошая вытяжка, как в ресторанах с грилем. — Не дай им тебя догнать! — раздался громкий голос Миры. — Правда? А я-то думал, что они хотят пожать мне руку. — Эта техника заставляет его тратить много маны. — продолжила Мира, не обращая внимания на мой сарказм. — Можно сказать, время сейчас на нашей стороне. — Это, конечно, прекрасно, но таким темпом эта хрень снова скоро охватит весь грот. — Круг призыва! — закричала Мира. «С ним-то что?» «Быстрее, заберись внутрь!» «А может, сразу прыгнуть к ним в объятия?» Внутри круга призыва сосредоточена огромная магическая сила, которая служит своего рода барьером и не пропускает внутрь никакой другой магии. Иными словами, это единственное безопасное место в этой пещере. «Надеюсь, ты права», – произнес я, резко развернувшись в сторону круга. Действительно, теневое болото поглотило почти все пространство вокруг него, однако не придвинулось даже на миллиметр внутрь. Быстро сориентировавшись, я ломанулся вперед, прыгая по облакам камней. Никогда бы раньше не подумал, что смогу так быстро бегать и далеко прыгать, но адреналин в сочетании с предвкушением смерти творят чудеса. Как только я оказался внутри круга, все тени сразу же замерли, а магический ублюдок, ухмыляясь, начал медленно приближаться ко мне. «Мира, а какой второй шаг у твоего плана? Знаешь, в этом месте я как мишень в тире. Жди!» «Чего?» «Чудо? Апостола Петра? Президента? Смерти?» «Клянусь, что заставлю тебя прочитать все пособия для Искателей. Маги такого низкого уровня не могут использовать сразу несколько заклинаний, иначе он бы уже применил телекинез и похоронил бы тебя под камнями». Это утешает, но его огромная туша, приближающаяся к нам, все равно заставляет испытывать легкий дискомфорт во всем теле. «Как только он приблизится и отменит технику, сразу же атакуй. Твоя главная задача – зарядить навык артефакта». «Успей нанести хотя бы несколько ударов». «Успей до чего?» Можно назвать мой вопрос риторическим. Уже через мгновение маг бесцеремонно проник в круг, а его техника тут же исчезла. Я лишь успел применить потрошение и нанести несколько обычных ударов перед тем, как мои ноги оторвались от земли. Мое тело вылетело из круга с такой скоростью, будто бы его запустил какой-то гигант. Сразу после этого я испытал на себе истинный смысл фразы «Убейся об стену». Оказалось, что для этого многого не надо». «Внимание, ваш уровень здоровья находится на критическом уровне». «Что бы я делал без этих уведомлений?» «Было ощущение, что меня сбил грузовик». «Еле встав на ноги, я смог пройти лишь несколько шагов, прежде чем вновь упал». «Голова кружилась. Перед глазами все плыло, а все тело пронизывала адская боль». «Фатальненько. Мира, мне кажется, или это конечное?» «Как же сложно было произносить каждое слово». «Его мана на исходе! Дождись, пока он приблизится, и атакуй изо всех сил!» «Вот только сил практически не осталось!» Сжав катану до боли в пальцах, я опустился вперед. В следующей атаке я действительно вложил все свои силы. Даже открыл у себя пятое или десятое дыхание. Потрошение и несколько ударов катана явно не пришлись магу по вкусу. Однако и не убили его. Оставшись без маны, он перешел в ближний бой. Какие же медленные и слабые атаки, если бы у меня было чуть больше здоровья и выносливости. Я все еще пытался парировать атаки и даже контратаковать, но все чаще его кулаки достигали цели. Кажется, уже сам не знаю, как нахожусь на ногах. Каждое движение отдается в теле волной боли. Что-то ломит в груди, словно внутри все уже разорвано на клочки, но все еще держусь. Пока жив». «Уровень состояния здоровья 4%. Критический. Снова на земле. Снова чья-то огромная туша возвышается надо мной». «Ну сколько же уже можно?» – прохрипел я. Маг поднял руку, готовясь нанести решающий удар. «Я уже был готов принять свою судьбу. Второй раз за день это уже не кажется таким страшным. Скорее даже просто хотелось, чтобы все побыстрее закончилось». Представьте, что долго стояли в длиннющей очереди, и вот, наконец, перед вами остался только один человек. Казалось бы, уже прошло больше сотни таких же, но именно последний кажется вам самым долгим из всех. Вот тут то же самое – нетерпение и злость. На мгновение мне даже показалось, что рядом со мной начала появляться маленькая сфера. Надо же, глюки в самый подходящий момент». «Лучше бы, конечно, мозг показал что-то поинтереснее, но и так сойдет». Мои глаза закрылись, но я все равно продолжал видеть эти ужасные и мерзкие уведомления. «Уровень состояния здоровья 2%, критический». Решив в последний раз посмотреть на того, кто оборвет мою жизнь, я медленно открыл глаза. Надо его как следует запомнить. Вдруг мне представится шанс поквитаться. Ведь в душе я буддист, а там и до перерождения не так далеко». «Неожиданно что-то мелькнуло перед моими глазами, словно вспышка молнии. Следующий момент, голова мага упала на землю, а его тело с грохотом рухнуло на землю, подняв облако пыли. А это еще кто?» Раздался чей-то незнакомый голос».